Чеши небо повёрнуто к солнцу. Новый день на разломе миров поднимается. ветер смеется, к паутинам цепляя улов. Мысли бродят по полю к темины, убирая свой личный маршрут. На земле мой дел перегрима из болезненных вырваться пут. Мой город мечты, моя жизнь, мое время. Я что-то рисую на коже вселенной и что-то ловлю запредельное. Тени уже не мешает. Могу и сквозь стены, могу и вслепую. и даже оглохнув, услышать души фантастический шёпот. Небесные звуки, небесные силы. Я их в своем сердце ношу и насеял. Я слышу вокруг себя их шеветание. С тех пор, как проснулась во мне моя память. С тех пор, как я встретилась с ними однажды, когда ощутила внутри себя жажду, когда заделось вибрации света, рисую узоры на коже планеты. звуков и зыристый берег я каждое слово ловлю и вдыхаю на цыпочках тая глаза прикрываю держу на ресницах углы преломлений прозрачных узоров и кружев плетения притене. Волнение длится, загущается время. Проносится ветер по звездам Не спится. Я слушаю сердце, снимая блокаду Шагов твоих тихих по небу в закатах. Тебя узнаю по вечерней прохладе, по шороху листьев, прийти сада. Я кожу сжигаю стихотворений и к новому стремлюсь неизвестным стихиям. Срывая, бросаю одежды затмений, которые были когда-то родными. Я их оставляю, не тронула даже. И к свету упорно вперед продвигаюсь, О, сколько их темных сегодня на страже. Я им недозрелым со звёзд улыбаюсь. Ещё отпечатки следов на асфальтах. Я их потеряла вчера или завтра искать собираюсь по атласу в мартах, и снов возвращаюсь дождями. На старте жму мягко и плавно включаю прогнозы. Смотрю через стекла на землю. Потоки смывают следы тишины. На востоке с утра от галактик сияние исходит. Я плачу. Мне больно менять очертания еще не просохшего кокона зданий с прямым подключением к кольцам на пальцах. По шурхении листьев, закрученных в сальта, с твоими следами на мокром асфальте. Пеплом сыпаясь в ладони земли, Лезу сквозь трещины зернышком в колос. Жгу за собою времен корабли, В небо взлетает окрепший мой колос. Путь устилаю лесной периной, щебетом птиц, тишиной, родниками. Путь мой петляет в горах серпантином, под нескончаемой крохот цунами. Радужным цветом дышу. Из туманов капли росы собирают для лета. Шью для деревьев весны сарафаны. Жизнь украшаю узорами света. О закрученных звуках зоках христы. тифоною смотрелась из белого бледное небо Я краски тащила бурлящей рекою по всем монографиям к звездам по венам Я краски тащила по лунным вершинам долины песков украшая водою и кто-то шептался на облаке длинном и кто-то смеялся и было их двое Я брожу по серпантину из июньских ароматов, в летописанных закатах с облаками белой кривой. Этот запах трав вечерних в желтом воздухе и трели птиц откуда-то из дали, розовым покрытых цветом, обволакивают землю чем-то тайным, запредельным, моделируя в снах царства мое личное пространство, мое внутреннее время. иением пронизанное время гудящие в груди колокола и этот запах чистоты и и непонятные и странные слова из радости и нежности узоры волнующих прикосновений любви и где-то там на глубине любви просторы и вечности распахнутые крылья По берегу снов за небесной строкой гуляет неслышно фисташковый ветер. И в темных барханах шершавой рукой мучительно ищет крупицами жемчуг. Песок осыпаясь меняет узор, то влево, то вправо смещаются дюны. Мираж наползает и слышится хор в песках затерявшихся звуков безумных. Потресканы губы И хочется пить, От жажды на коже Вздуваются фрески. Ладонь упирается в сумрак онеть. И, и тень за спиной от строки неизясной по берегу снов начинает кружить. Зонное поле покрыто росою. Утро, прохлада, ни ветра, ни шума. Я так любила бродить здесь по сою, юной. Я так любила разглядывать травы из васильков и ромашек, букеты в дом приносить для себя и для мамы летом. Я так любила плести себе косы, чуть нежитали в шелковых лентах. Что ты молчишь? И где аплодисменты, осень? Я в руках твоих нежных замираю, дыхание с перепоями. Ветер улыбается тайно. Молчаливое утро, Полыхающий вечер. Шелест шторки, салют. Руки сильные, плечи. Колдовство растворений полувдох, полувыдох. Глубина потрясений, безрассудство, открытость. Беззащитное сердце, молчаливые тени. Скрипка, музыка, згиаца. Голоса, треск поленьев. Мой ночной выход в космос через окна и стены к пламенеющим звездам заповедной сирени. Одинокий пронзительный крик раздробился на сотне зеркал. С позолотой солнечный блик уронил лепестки на причал. Утомлённый сиянием дня, под вечерней прохладой затих звук вселенского блеска огня. И послышались чьи-то шаги, где-то рядом, затерянный сред ног посых на зеленой траве отразился поверхностью рек. И твоей мы в толпе, среди сотен далёких миров, сквозь уставшей ждать мои дни. Я услышу тебя и без слов, только взглядом меня помани. Я босую пойду по траве, рядом с теми следами, где ты. И рассور залью на заре, на тропинке лугается и ты. И ладонью коснувшись виска, в твою сердце тайком загляну. Ещё вижу я в лепестках, и опять до утра не засну. Ночь, тишина, дыхание звезд, Рассыпан запах на наподно. Из далёка мне слышен шепот, Твой одинокий среди сос, Эн. Ночь, тишина, другое время, другие образы и мысли. Ты смотришь в небо взглядом чистым и прижимаешься к деревьям. Ты ждешь ответного сигнала с его сияющих просторов. Спит за твоей спиной город под серебристым покрывалом. Ты устремлен, ты ждешь свой ветер. Ты можешь с ним объединиться, и отпустив сны заискриться своей радугой в небе. Вышиваю картину из бисера солнечных букв. Наношу на орнамент несчётное множество цифр. Размещаю с подветренной плоскости звук и ввожу хаотично в сиренский рунический шифр. Холсты краски все стерпят сегодня, поверь. Кровь из сеятся пульсации, в голос поет. Мы грустим по утратам, порой не спим от потерь и вздыхаем о том, что сегодня никак не везет. Разжимаю пространство забытых простенков миров. По дыханию ищу затерявшийся голос я твой. Захожу в тень прохлады рисунков былых городов И приду чуть касаясь ворсистых травинок босой. И опараным на стенах узнала случайно тебя, о берегах стихии и из измятных дождей. И вместе с ними училась священному танцу огня и светили при встрече нам ангелы солнечных дней. и возгласы птиц, крыльев взмах удивленных ресниц, пламенеющий ужёрлый зрачков и дыхание пунцовых костров. Облака помнят шепот и смех, тонкий запах вечерних цветов, шум воды наших огненных рек и движение бесшумных шагов мимо светом написанных строк. Облака помнят нашу любовь. Даже если ты ходишь в родник за водой, не окуни жалить, не жалить. Стать безудержным и далеким, пропустив через фильтр память и усталость излив из легких, чтоб никто, кто тебя не видел, чтоб никто, кто тебя не трогал. Пусть не будет с тобой их рядом, и обида не мучает голод. Пусть не гроз тишину услышав и достигнув глубин покоя. Ты рнёшь своего героя, разрешишь подойти поближе. И не будет ни хуже, ни лучше, и ни с кем никаких сравнений. По тебе облаками чувства потекут, заполняя вены. И когда зазвучит погонение, ты на выдохе, как на крещении, в одых огненных проробей зимних, тихо скажешь: "Привет с возвращением". пришел. Тебя колокола на языке своем давно пообещали и подарили к музыке слова и из сечевоссковые для венчани. А ты пришел, и за тобой табун прожитых дней пришел. И между нами какая-то старуха на горбу судулись, протащила черный камень и протащила разные слова из пламени тревожное дыхание. И плакали в ночи колокола, И падали на землю табунами. А табуны летели вдоль дорог. Их криво становились облаками. А табуны летели вдоль дорог, и молнии и громы высекали. И этот свет, третевший из-под ног, так и звучит во мне колоколами. В затушенном доме с забытыми снами не будет на стенах свечей отражений. И жаркого жого, подорвавшего время, напусте и помнишь под класс наших пламен. С ладонями в золоте огненной дымки, с твоей недописанной куженой пьесой, свой свет сохранивший на каменных фресках и треснувшим голосом старой пластинки. Откуда явились тогда эти люди, готовые нас опрокинуть с вершины? на самое дно беспощадной машины сумевшей льдами разнять наши руки как все изменилось в туманных озерах мы стали невидимы строчки поблёкли и вместо рассветов на розовых стеклах дожди проливаются горечью в горле как жаль что божественных встреч не бывает Подыграли концерта цунами в тишине под прикрытием ветра. И черная птица из пепла пролетела внезапно между нами. У любви так прекрасны притечи, разогравшихся в небе пожаров. Это след от неё тротуаром оставляют задумчиво свечь. Ты уходишь в рассвет акварели и трясину в пружине с шагами. А за памятью звуки копели. И предчувствие музыки в храме. Эта память стирает беспечность на портретах времена реками. Это льдинки просыпались в вечность с потерявшими света голосами. Стевший линии, кисти ладони лежат на перилах пропавших дождями. Твой день начинается с сокном огнями. Тебе так идут эти красные кони. Тебе так идёт это взрослое время, когда тонут до класные в звуках рояля, когда наступает в движении пауза, когда растекается пламя по венам. не было дождя. Ты не сказал ни слова уходя. Хрустальные мечты развеял ветер. Ты танец бабочки сегодня не заметил. А это утро стало расставанием. Ты не сказал ни слова на прощание. Я снегом замела порог парадный, чтоб не нашел ко мне пути обратно. А в эту ночь подул холодный ветер. Ты бабочки в ложе не заметил, а это утро стало расставанием, Ты вынес крылья под плащом из спальни, а этим днем упал на землю снег, и скрыл среды от наших ног и смех. Я в зеркала замуровала дверь парадной, чтоб не нашел ко мне пути обратно. Какая удача его повстречала. Твоя чудо, мужское начало. Решительным взглядом и без принуждений вело оно в сферы тончайших затмений. И ритмами эха от стен отражаясь, ладошкой коснулась души, не стесняясь, погладила сердце. Глаза напоила всем, чем только можно, так нежно и мило. И стала пить радость чужую клатками. Шепча посланников вечного рая. летели мгновения мечты искромётной, и крылья готовились ко взлету. Но в сеть паутины попалась другая, душа, пожелавшая вечного рая, и снова готова мужское начало на шахматном поле играть у причала волшебную хоку из ритмов призывных. И плакало небо над верой наивных. Как много разыграно партия здесь странных И брацы тончайших из слов да избранных. А что, мужики, вы, однако, что иню не в небесах заставляете плакать, мечту разрушая сказочным принцем. В тенистом лесу так легко заблудиться, где свалены в кучу красот дней и ночи, где головы девам легко так морочить. Он так подошел незаметно, и что-то сказал, и внезапно, не справившись с натиском ветра, слетела с волос моих шляпа. Слетела, и следом за ней слетела с орбит к звёздам сеяться, и вспыхнула, и застынала. И выпали росы на землю. А утром проснулась пивонии и долго тайком вспоминала, как встретилась в парке с Юрием, как вкувы меня целовала. Вселенная глазами телескопа нам открывает окна на экране созвездий красотой их названий и запредельностью их голосов далеких. Вселенная сиренскими глазами глядит на нас через покровы света и переводит на другой режим планету с другими человеческими снами. Я рядом, я вселенная, люблю Твои узоры в симфоническом убранстве. я крылья для тебя на небе шью и отворяю окна в родниках пространства я здесь я говорю тебе лети в мирах по освещаемым тонерям сквозь ураганы сквозь цунами сквозняки, знеки на крыльях жизни в храм любви благокови Чуды рыбыни волны вселенной, сиреней, ударяясь о лесные скалы, высекают созвездие кремний, то накраски разрядов меняя, расплывается облачность, тени, до утра пляшут пепельный танец. Вдалеке, по морям откровений, мычит карабль, а над ним алый парус. Волны света соборного звона надвигаются неудержимо. Вот царя золотая корона, а в руках Время сказок и мимов Качается небо на волнах Вселенной сгущается тени, смещается время. И катится где-то под кожей по венам скрипичный звуки смертей, и рождений. И катится долгое тихое эхо, в своих интервалах в себя погружаясь и прячась от холода в панцире эха, врезается в небо соседям на зависть. Когда маются волны, пульсируя время, меняя размеры земных декораций, среды оставляя на мокрых ступенях и слушая колос поющих вибраций. А где-то с утра начинается ливень, а где-то туманы рассеизает ветром, и птицы гнездятся на облаке синим, А где-то сника начинают рождаться Вечер, когда я устану, я слушаю звуки вселенной. ни скрипки, ни фортепиано, я их выключаю на время, чтоб видеть за той чертою, как сад первый раз соцветает, как пчёлы жужжат под горою, и бабочки в травах летают. Там сутка нам зари и света, с узорами из первого Волшебники с голосом ветра, детей всех планет Учат чуду. Нет, это не дождь по лицу. Это выпали слезы. И нам пробиваться пора за рассветные выси, сквозь долгие сны и ловушки для мыслей. Что годы ушли, что запретная зона и поздно. А мы нарушая законы и правила жизни, все ближе и ближе подходим к эпохе свободы. И смотрим в глаза ей, в ее безупречные воды, и учимся прыгать с разбегу на древо познания истин, с любой предоставленной временем вышки. Мы учимся трогать расплавленный грозами воздух. Мы учимся ангелов видеть по рангу и росту. Мы учимся чувствовать, как неожиданно просто от старых огней зажигаются новые звезды и крылья готовить к полетам ночным и земной перидышке. Между стыками небес по утрам походкой лунной Пробираются себе переносчики на святи. Сквозь кусты и дремучерес им идти необходимо, чтоб подняться на вершины сосекреченных столетий. Изо всех священных мест входят в утро перекримы. Тишина им дышит в спины и струится жизнь по венам. И под небом крест, и меняются рассветы. И стоят они как дети перед ликами вселенной. Тёмные и светлые проходят тропой между мирами, пророча. Один ослепительный день, другой сына сжижающей ночи. Тихо скользят лодки двух гордецов по двум сторонам потока. Один посылает сначала концов, другой наползает с востока. И кажется, что постоянно идут они по различным дорогам. У каждого свой необычный маршрут, и каждый посланец Бога. Но если вдруг день начинает течь под разгрядами молний и крома, ночь создает громогласную речь, встречая его возле дома, где вместе бывают так часто они и будут всегда непременно встречаться вдали от людей и витрин, на той стороне сиренной. В вечном городе снов просыпается жизнь. Из голоса на подмостках столетий. Гаснут звуки шагов, приходящих с равнин. Здесь учиться летать, собираются дети. в городах суета, в городах этажи закрывают лучи восходящего солнца. На проспектах с утра вереница машин здесь забыли почти, как ребенок смеется. Упирается в взгляд в пустоту. За окном слышен шепот над уровнем неба пророчец. Кто то долезет, цепляясь за искры костров, освещающих тени паломников ночи. Из одежды у них именной балдахин и клеймо на зрачках с отпечатками пальцев. И когда вспоминают про землю с вершин фантастических снов, начинают смеяться. Воснам прохожу, обнимаясь вселенной. и руки мои, и не руки, а крылья. Я танец танцую в ладонях любви, и зову тебя, слышишь? Вот посох богемы. Бери, не раздумывай. Звезды, вассалы, тебя окружать будут кольцами жизни. Вдыхай это чудо и присно. Я буду янтарь приносить и кораллы. Я буду твоей драгоценной ношей. Я буду твоим неопозданным счастьем. Да, знаю. Да, все мы в Боговой власти. И что мы с тобой и все похожи. Храни тебя, Боже. Голубии слова. шаткие полы да и пола нет и полно залы нервами трясут господа на слуг и столы и столы квадратуры круг радиус квадрат бесконечность пи на семи ветрах человечек спит Чмокает, сопит руки под щекой ум его забит всякой чепухой вот и славно спи И сон удивительный, линии тайны, проходишь по времени полураспада. И я за тобою плыву облаками, шагнув за пределы грозы и молчания. Шагнув за пределы невиданных далей, я вышла в рассвет, открывая ладони от слов укрозений, придуманной боли, моих ощущений, твоих отрицаний. Ночь наедине, туманы за окном. О чём то шепчутся, в ладонях засыпая большого неба? Звёзд летучих стая из дальних мест торопится в свой дом. Вокруг темно, не светятся дома. Не слыт высший гердакая. А я твой звук шагов перебираю. Мне снится сон Вчерашний это он, заходил ко мне однажды. Это он с высокой пашни посылал ко мне концов. это он там за домами тишину опавших листьев собирал звеня маниста дальних звезд и парусами наступающего дня. это он свет от огня поменял между мирами на живой шурша шагами снов вчерашних для меня. время быстрого разбега, когда они едва заметны, когда они едва видны, взлетают на вершины сны и попадают в жизнь театров из суеверий и эмоций. И отливаются вихрбаты и путешествует солнцем. Объединенные в любви на всех написанных полотнах во время процветания тьмы, они меняют ежегодно уснувших зрителей своих. И погружаясь в новый взрыв, И опускаясь до предела. Сны объявляют то и дело начало и конец игры. А время уходит все дальше. Его быстроходные крылья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 Не зеревать и груз земли непросто. В карманах детства солнца круг, и ленты в косах. Зарыт в песок вишневый сад, со сквозняками горит немеркнущий маяк. Огни столбами уходят в зеркала небес и сяца глохнет. Здесь кто-то умер, там воскрес луч иероглиф. А где-то лязгом топоры по тонкой лире Играет мир в антимиры, в слова вампиры. Резет несёт по облакам, в руках подсолнух. По божьим правилам и нам играть пора начать и помнить.